И я порой кажется, что когда все вы утратили свои таланты, они собрались в ком-то одном и превратили его в тёмного дайвера, он может почти всё. Половина разработок моих фирм это средства защиты и обнаружения в виртуальном пространстве. Знаешь почему? Да потому что тёмный дайвер атакует меня непрерывно. Я почти не рискую появляться в глубине я и сейчас окружён чудовищным количеством барьеров меня спасает одно тёмный дайвер как бы членство из вас неважный хакер это словно схватились магия и технологии или нит он бьёт моих программистов интуитивно вашими способами пока мне удаётся держать равновесие ценой чудовищных усилий но ему нужен файл который теперь есть у тебя берегись если я дам этот файл спрашиваю я пытаюсь хоть как-то сбить этот напор посмотри его в начале потом решай а лучше уничтожь Ибо ж воль мне вести борьбу дальше? Дали, они ты прав, я готов убить тёмного дайера, если ты сделаешь ты. Твоя фантазия о контракте превратиться в реальность, я могу заплатить. Очень и очень много. Он ждёт с минуту. Я молчу. Пока файла не будет в моих руках, пока я не пойму, чего боится и что прячет Дебенко, что ищет и чего жаждет тёмный давер, я не вправе ничего говорить. Желаю тебе выжить. Произносит Дебенко. Выпустишь? Иди. Отвечаю я. Дверь откроется перед тобой. Остаётся надеяться надей, что так и будет, что Дебенко не поймёт, что я в храме неопытный, неумелый новичок. ет гвоздь дебенка ещё раз оглядывается у порога смеётся когда соберёшься и прочтёшь документы свяжись со мной поговорим и я стою с аджим с пистолетом из которого можно убить по-настоящему с тем что я считал главный тайный дебенка с тем что на самом-то деле является мелкой фишкой в настоящей большой игре о которой я понятия не имею чёрт возьми ну когда же появится в глубине этот пальчишка достаю пейджер мрачно смотрю на гоньки и вдруг словно ожив под моим взглядом вспыхивает новый где это в реальном мире я сел за компьютер И перед ним вспыхнула безумившая радуга, превращающая мир в сказку. Мне хватает терпения ждать, пока он стоит где-то, Бог весть где, и проглядывает пришедшее письмо. Ответ: еду. Интересно, если Дибенка перехватывает мой пейджерное сообщение, поймёт ли он, в чём дело, где на самом деле файл? Впрочем, что он получит, если перехватит его? — Ничего. Файл пока даже не у паренька. В офисе компании туда не вломишься даже с возможностями Дюбенко. Может быть, туда способен вломиться темный дайвер со всеми его сверхспособностями, но ему нужен расшифрованный текст, а не закриптованный файл. Прикидываю, как долго Илья будет добираться до храма. Это зависит в первую очередь от мощности его машины. Если он мечтает о 100-долларовой звуковой карте, то вряд ли она очень велика. Дряхлый Pentium 2, а то и просто Pentium сплошная нагрузка на мозги. В Штатах и Японии запрещено несвеженалетним входить в глубину с машиной слабее Pentium 2 с частотой процессора 400 и 128 МБ оперативной памяти. Но у нас-то не Штаты, у нас всякое бывает. Значит, минут десять при хорошей связи. Пока в память машина будет перенесена и обработана полная картинка места, где он никогда не бывал, приятная поездка в такси или не менее приятная прогулка на велосипеде обеспечены, выхожу на маньяка. Теперь уж по прямой связи, не письмом. Он отвлекается сразу. Значит, ждал с Пейджером в руках. — Гад! — Почти согласен. Пока я тут разсматривал храмы, общался с Дебенко, они там изнывали от нетерпения, да ещё и волновались за меня наверняка. Тут был неожиданный визит, отвечаю я. Езжайте услаю Гадес. Я тебе ещё как им всё устрою такой же бдень не на полчаса угрозит маньяк и отключается. Да, они хорошо получилось. Но кто же ожидал, что всё так получится? Что Дмитрий Дебенко следит за мной? И только и ждёт момент, когда я войду в храм. Пытаюсь успокоить совесть, прохаживаясь взад-вперёд. Быстрей бы приехали, ребята. Быстрей бы Илья привёз файл. Что в нём? Если Дибенко почти уверен, что прочитав документ, я буду на его стороне. Что может быть важнее его возможной гибели виртуального мира? Самое гадкое состояние ожидать. Не имею возможности ничего сделать.